Неопределенный политический объект Одна из проблем, которую война ставит перед аналитиками, заключается в том, что помимо ужаса, она неизбежно порождает иллюзию простоты. Два некомпетентных генерала, столкнувшись друг с другом, всегда сумеют провести сражение, и оно чаще всего, несмотря на их ошибки в суждениях о своих войсках и войсках противника, закончится победой и поражением. Даже ничья будет выглядеть серьезным результатом, если в ней погибло много людей. Две стороны сталкиваются друг с другом. Все становится простым. Все упрощается. Украина противостоит России, и западные журналисты твердят нам, что это война высокой интенсивности между двумя полностью вовлеченными странами. Это неправда. Вдвойне. Это не относится к России. Путин направил в Украину только 120 тысяч военнослужащих и, несмотря на мобилизацию 300 тысяч резервистов, пытается продолжать то, что он называет специальной военной операцией на уровне войны колониального типа, чтобы не нарушить общественный баланс, который Россия восстановила под его правлением. Именно по этой причине он слишком часто использовал ЧВК «Вагнер» с сопряженными с этим проблемами, а также прибегает к помощи чеченцев. Это также ошибочно в случае с Украиной. Западный нарратив представляет вооруженную нацию, единодушную и полностью мобилизованную против агрессора. Давайте оценим. Летом 2022 года, после мобилизации, которая позволила обойти россиян в Харьковской и Херсонской областях, официальная численность украинской армии составляла 700 тысяч человек. Но в августе 1914 года при том же самом призывном населении в 12 миллионов мужчин в возрасте от 15 до 60 лет Франция собрала 2 миллиона. Украинская мобилизация была в два раза меньше французской. Анализ украинской территории позволяет понять, чем это можно объяснить. Русофильская половина Украины, вероятно, не организовала массовой мобилизации. Непредставленная на уровне, где принимаются политические и военные решения, как и в области безопасности, воздержавшаяся от участия в выборах 2014 года, она, не исключено, также в разумных масштабах слабее представлена и на уровне военной мобилизации. Но данный анализ прежде всего разрушает образ украинского национального государства. Чтобы завершить эту главу, мы должны попытаться определить, каким объектом или субъектом или историческим актом является воюющая Украина. Объясним, чем она не является. Имея от 12 до 19 запрещенных политических партий, я нигде не могу получить достоверную информацию, она не считается либеральной демократией. С бюджетом, зависящим уже не от налогов, а от западных субсидий, ее государство находится в подвешенном состоянии. Давайте вспомним американцев, когда они восставали против британской короны. Их знаменитый лозунг «никаких налогов без представительства», выдвинутый активистами, выражал их отказ облагаться налогами парламентом, в котором они не были представлены. Согласие на налогообложение является неотъемлемой частью либеральной демократии, так же как и правление большинства и защита меньшинств. Налогообложение можно отнести к веберовской категории монополии легитимного насилия, оно предполагает право государства извлекать богатство из своих граждан, в отличие от добровольного взноса Государство не клянчит деньги, оно облагает налогами, а полученные таким образом средства позволяют ему финансировать репрессивный аппарат, который в свою очередь собирает налог Круг завершен Но тот факт, что размер и распределение налогов должны быть согласованы политическим представительством, означает, что монополия на насилие легитимна, поскольку осуществляется демократическим путем. Все это не относится к воюющей Украине. Здесь больше нет политического представительства всех ее граждан, за исключением, возможно, жителей центральной и западной частей. Но и в этом нет уверенности. В любом случае ресурсы для ее военного и репрессивного аппарата теперь поступают извне, от различных западных держав, в основном в долларах и евро. Таким образом, Украина не является либеральной демократией, и идеологически журналистская установка, будто Запад приходит на помощь зарождающейся украинской либеральной демократии, явно абсурдна. Если между ними и существует связь, то она основана на идентичности иного рода. Как будет показано в главах о Европе и Американо-сфере, Запад больше не является миром либеральных демократий. Американо-сфера. Для обозначения группы, состоящей из Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, я буду использовать термин Американо-сфера, как делал это в своих предыдущих книгах и как большинство авторов используют термин англосфера. Идея укрепления сообщества между этими пятью странами является очевидным культурным и геополитическим фактом, а концепция англосферы, представленная Джеймсом С. Беннеттом, является незаменимой. Я предпочитаю термин «американосфера» не столько из-за поглощения Соединенными Штатами четырех других стран, сколько из-за исчезновения, как мы увидим, англоязычного культурного лидерства в самих Соединенных Штатах. Сейчас еще рано говорить, что это такое, но мы увидим, что совпадение ценностей между Украиной и Западом, даже если эти ценности не демократические и не либеральные, многочисленны и глубоки. Эти союзники нашли друг друга, и интеграция разрушенного войной украинского государства в западную систему без налогового финансирования – непростое совпадение.